Глава 29. Раф. Трудно понять, как себя вести, когда тебя подозревают в убийстве, спрятаться в своем коттедже, чтобы избежать осуждения, или разгуливать, как ни в чем не бывало, будто ты не сделал ничего дурного. Я выбираю последнее, и по возвращении в Шато-Дю-Платан, после краткого, неприятного пребывания под стражей, прогуливаясь по своим владениям, Тем, что раньше было моими владениями, натыкаюсь на новую хозяйку-шато. Она совершенно не похожа на себя прежнюю. Просто лежит на спине в траве, задрав ноги вверх, уперев их в дерево. Ее клубничные волосы растрепались на ветру, и в них застряли короткие травинки, оставшиеся после того, как я подстригал лужайку. Признаться, довольно плохо, несколькими днями ранее. День близится к концу, солнце заходит великолепное или обычное, в зависимости от того, относитесь ли вы к людям, восторгающимся закатом или нет. Я человек, который не видит в закате ничего примечательного. Возможно, я окажусь равнодушным, если говорю такое. Как я смею не доводить себя до исступления из-за облаков, неба, фиолетовых и красных оттенков? На это я отвечаю, что видел много закатов. Если мне будет предоставлен шанс, я увижу их снова и немало. Я всегда обращаю внимание на мир вокруг, на природу. Так много людей прячутся за своими экранами. Они могли бы с таким же успехом залезть прямо в свои устройства, потому что сосредоточены лишь на них. Для этих людей закаты приравниваются к отпуску и используются в качестве фона для фотосессий. Я любитель активного отдыха. На моей предыдущей работе мой выходной день начинался с восходом солнца и заканчивался на закате мы созданы для того чтобы жить в ритме этого мира, вот что я думаю если бы вы спросили мою предыдущую работодательницу, она бы сказала что я человек который плывет по течению спокойный легкий я действительно такой хотя полагаю больше она так не думает, но есть вещи с которыми легкому человеку сложно и внезапно вы обнаруживаете что на самом деле довольно жестко настаиваете на своем За это вас могут назвать архаичным, отсталым, опасным. Опасно ли хотеть, чтобы мои близнецы чувствовали солнце на своей коже, ходили босиком по траве, видеть в сумерках, как их кормят из бутылочки мать или отец вместо ночной няни? Их мать предпочитает дизайнерские солнцезащитные очки для малышей и невероятно мягкую кожаную детскую обувь и ночных нянечек. Почему я снова задумался о ней? Я качаю головой, нависая над Дарси. Моя тень далеко позади меня. Ее глаза закрыты. Она выглядит шокирующе неподвижной, как картина. Или как мертвец. У меня возникает желание наклониться поближе к ней, чтобы убедиться, что она жива. Ее грудь двигается в такт дыхания. Она очень миниатюрная, и, глядя на нее, абсолютно беззащитную, я чувствую, как мое сердце начинает учащенно биться. Возможно, Это объясняет, почему я выбрал свою предыдущую специальность. Я всегда был твердо настроен защищать слабых. Сейчас этот инстинкт, заново пробуждённый с появлением детей, стал еще сильнее. Я думал, что в отношении женщин он исчез, но теперь понимаю, что это не так. Я не такой, как все. Во всем. Я знал это с детства. Возможно, большинство людей думают, что они уникальны, но я всегда чувствовал себя белой вороной. Предпочитал простоту и считал, что от многих атрибутов нового века легко отказаться из-за их ненужности. Но все эти убеждения хороши в теории. Только когда ваша жизнь становится сложнее, вы понимаете, что не всегда можете контролировать ситуацию, чтобы вернуть ей простоту. Было приятно немного поработать с садовником. Я мог притворяться, что все просто. Мне это всегда нравилось. Эм, Привет спящая красавица проснулась она садится мне интересно по правде говоря мне крайне любопытно собирается ли она вышвырнуть меня отсюда бонсуах она вздергивает подбородок замолкает и пристально смотрит на меня. я неловко переминаюсь с ноги на ногу мне комфортно в тишине но только когда тишина умиротворяющая в ее взгляде нет умиротворенности в нем таятся маленькие дротики выжидая я дерзко смотрю в эти зеленые глаза мои голубые так что я привык к комплиментам как уверены она по общепринятому мнению светлые глаза красивее но я всегда предпочитал у женщин карии в кареых глазах есть что то сердечное более земное более искреннее но почему то сейчас я чувствую иначе ее зеленые глаза восхитительны забавно как простой взгляд в глаза человека Может напоминать вам о том, что ваши убеждения постоянно меняются. Вернулись из тюряги? Наконец, спрашивает она. Я ничего не могу с собой поделать, раздражаясь смехом. Тюряга. Это хорошо, она тоже улыбается. Горячий душ уже приняли? Дважды, один раз, а потом сразу же вернулся обратно и принял еще раз. Ее улыбка увидает. Но с вами все в порядке? мне требуется мгновение чтобы сформулировать ответ поскольку я удивлен ее заботой какой бы минутной она ни была я этого не ожидал я знаю что сегодня днем на сильве было совершено ужасное нападение которое способствовало моему освобождению я все еще пытаюсь собрать пазол воедино но тем не менее записка в постели указывает на меня если я этого не делал значит это сделала одна из девушек верно так почему же дарси добра ко мне Вполне резонно, что она предпочла бы обвинить в убийстве меня, а не кого-то из своих друзей. Если только она точно знает, что это не мог быть я, поскольку сделала это сама. В порядке, — осторожно говорю я. Один день в тюрьме меня не сломает, можете не сомневаться. Она кивает. Похоже, вы кремень. Кремень? Я не уверен точно, что значит это английское слово, но суть уловил. Как у вас дела? Я понимаю, что задаю странный вопрос и сам толком не осознаю, о ком спрашиваю. О ее бабушке или о Сильве или о ее муже Сарабель. О, я удивлен тем, как она смотрит на меня. Прямо и открыто. Довольно дерьмово. Она вдруг вызвизгивает. Я всегда хотела это сказать. Это выражение британское, не так ли? Я не нахожу, что ответить, но, чувствуя, что краснею поскольку промежуток между ее восклицанием и моим ответом увеличивается. Я точно знаю, что меня захлёстывает шквал эмоций по отношению к ней. Но какими словами можно описать такое? В конце концов, мне удается выдавить. Мне очень жаль. К моему удивлению, она, кажется, понимает всю грандиозность того, что я имею в виду. Спасибо. Моя бабушка умерла. Убита. Очень жестоко. Я до сих пор не могу это переварить и моя лучшая подруга сейчас с моим мужем. «Ваша лучшая подруга с вашим мужем? То есть официально?» Не могу я удержаться от вопроса. «Ну, они не совсем. Я имею в виду, он сказал...» Она опускает голову. «Кто, черт возьми, знает. Но сейчас они вместе, наверное, целуются на лавандовых полях». Я понимающе качаю головой. Теплая волна вновь накрывает меня. Даже не знаю, от чего я так расстроена. Из-за своей бабушки? Продолжает она. Или из-за всего остального. Но вы только что спросили, как у меня дела. И да, дерьмово. Но в то же время кажется, будто существует маленькая щелочка. Крошечная. Совсем крохотная. Щелочка в окне, где немного света. И... Мне трудно поддерживать этот разговор, но я ловлю себя на том, что очень хочу его продолжать. Крошечная щелочка. Что это значит? Почему женщины любят говорить метафорами? «И?» «И вот щелочка, говорит она, теперь уже увереннее. «Это значит, даже если они вместе, Арабель и мой муж типа официально, типа навсегда...» Она крепко зажмуривает глаза, затем распахивает их. «Боже, они такие зеленые, такие зеленые. Даже если они уйдут в закат, это будет чертовски больно». Действительно, чертовски больно, но я больше не считаю, что она забрала у меня все. О, да! Я соглашаюсь, я, кажется, понял. Черт возьми! она снова смеется, от этого волна внутри меня спадает. Ударси действительно милый смех, не слишком пронзительный, как у Маргарет один из ее недостатков. Я думала, это Джейд, понимаете, говорит она. Джейд? Ах, да, девушка, которая носит спортивные костюмы на бретельках. Я не понимаю, к чему она клонит, но киваю. Я хотела заставить ее заплатить. Челюсть Дарси сжимается. У меня было ощущение, что она забрала у меня все. Ох, полагаю, теперь все ясно. Вы решили, что это ваша подруга Джейд с вашим мужем? Я слышала, как он говорил соседу, что любит мою лучшую подругу. Чёрт, ублюдок. И я нашла резинку для волос у него в кармане. Резинку для волос? Для хвостиков. Она показывает на свои волосы. Чёрт. Я просто... Я хотела отомстить. Я снова киваю. Мне хорошо знакомо это чувство, но я не понимаю, к чему она клонит. «Так вы что-то сделали?» Предполагаю я. «Абсолютно верно. Я кое-что сделала. Нечто детское и глупое. Завела фейковый аккаунт в Инстаграме». О, не могу поверить, что рассказываю вам это. Я очень заинтригован. Вы завели фейковый аккаунт? Зачем? Я разместила личные фотографии, сделанные на этой неделе с угрожающими высказываниями, я отметила всех своих друзей и себя, разумеется, чтобы не вызвать подозрений. Я осмысливаю это. Что-то всплывает в памяти. Кажется, девушки говорили об этом в машине, когда я вез их в Сен-Реми несколько дней назад. Что за угрожающие высказывания? Она краснеет. «Типа, тебе это с рук не сойдет, Правда, выйдет наружу». Оглядываясь назад, я понимаю, что это ужасно глупо. Я просто пыталась напугать Джейд, разоблачить её таким унизительным образом. Я понимала, что угрозы в фейковом аккаунте были относительно мелкой местью, но я была просто очень зла. Хотела убедиться, что это действительно Джейд. Хотела заставить ее признаться. Или надеялась, что эта игра позволит мне пережить Недельный отпуск рядом с ней. Я осознавала, что после поездки нам придется все обсудить без обиняков. Просто пыталась донести до нее, что ей это с рук не сойдет, что я собираюсь бороться за свою семью. А потом выяснилось, что на самом деле это была Арабель, и все вышло боком. Она опускает голову. «Вы, наверное, находите меня очень жалкой». «Нет». Она слегка приподнимает голову. Непослушный локон падает ей на лицо, прикрывая один глаз. Я чувствую непреодолимое желание убрать его. «Нет?» — спрашивает она тихим голосом. «Нет, я понимаю вашу жажду мести». «О!» — произносит она, отдвигаясь назад, и до меня доходит, что эта фраза прозвучала в моих устах. «Нет, не в отношении вашей бабушки, ничего подобного», — спохватываюсь я. «Хорошо». Произносит она, но по выражению ее лица я могу сказать, что теперь она настроена скептически, что доверие, которое только что возникло, вот-вот растворится: Меня двое детей, говорю я, как и у вас, но близнецы, мальчик и девочка. Здорово! Она кивает, но все с тем же сомнением во взгляде. То, что я сказала о месте, это просто. Ладно, в прошлой жизни я не был садовником. Ни хрена себе, Шерлок. Она смеётся. «Чёрт, Шерлок?» После всей этой истории с Вишней я сомневалась, что вы опытный садовник. «Ага, я улыбаюсь. Это правда. Моя бабушка знала?» — интересуется она. «Ваша бабушка знала. Ваша бабушка была...» «Я делаю глубокий вдох. Замечательным человеком. Она спасла меня, понимаете?» «Спасла вас? Как?» «Я делаю паузу». Я и правда собираюсь рассказать ей все, Или я приукрашу правду, сделаю ее более удобоваримой? Видите ли, я всегда работал в службе безопасности. Нравится защищать людей? Да. С пистолетом? Да. Ух ты! Она кивает, но я не могу прочитать ее настоящие эмоции. Не могу увидеть, по каким картотечным шкафам ее мозг сейчас раскладывает ситуацию. Я раздумываю, не закончить ли на этом, но что-то заставляет меня продолжать. Я упорно прокладывал себе путь наверх, и в конце концов, когда у меня набралось достаточно опыта, ваша бабушка помогла мне перейти на более высокий уровень. Серафина и моя бабушка в детстве были подругами, и Серафина познакомила меня с некоторыми престижными работодателями. Мне хорошо платили дипломаты, технологические магнаты, кинозвёзды, люди с титулами, сливки общества. Три года назад меня наняли охранять баронессу Маргарет фон Укерман из Дании. Что, настоящую баронессу? Да, из старинной, очень знатной и богатой датской семьи. Я был главой ее службы безопасности. Хм, хорошо. Она кивает, но, разумеется, не догадывается, пока нет. Я совершил ошибку. Нечто достойное сожаление. Она морщит лоб. Кто-то напал на нее, и вы промахнулись? Нет, конечно, нет. Я ловлю себя на том, что ощетиниваюсь от такого вывода. Я никогда не промахиваюсь. Если я стреляю, то никогда не промахиваюсь. А, -а. она внимательно смотрит на меня и снова делает движение назад, и я понимаю, что опять брякнул не то. Черт возьми, это запутанный разговор. Я не убивал твою бабушку, говорю я, неожиданно переходя на ты и слышу, что это прозвучало как оправдание. Хорошо. Я хотел сказать, что достойное сожаление поступок, который я совершил, был... Я стал... Полагаю, у вас сказали бы, что я связался с ней. Связался с баронессой? Да. Я надеюсь, она избавит меня от дальнейших расспросов. Секс? Да. Ох, я чувствую, как эти зеленые глаза смотрят на меня, осуждая. Она не была замужем и никому не привязана. Никому. Тем не менее, нам запрещено заводить отношения с человеком, которого мы охраняем. Это основное правило моей работы. Я знаю это. И все же... И все же ты это сделал. Она произносит это без злобы. Да. Я чувствую, как на меня накатывает знакомый стыд. Что, в конце концов, я поддался самому элементарному порыву. И... Бронесса забеременела? Да. Я прикусываю губу. Ее семья была... Огорчена таким развитием событий? Огорчена, это очень мягко сказано. В их глазах я был свиньей, Низшей из низших. Их дочь предназначалась для королевской семьи. Кого-то важного. Не для бедного ничтожества, который ее охранял. Предполагалось, что меня должно быть не видно и не слышно. А в результате я, отец ее детей. Это для них как снег на голову. Это правда звучит. Ужасно. Так что же произошло? Ты сказал, что у тебя близнецы, значит они у нее родились. И что потом? Ну, прежде чем они у нее родились, она обручилась с мелким графом из Лихтенштейна. Куча семейных денег, остепенившийся плейбой. Это не мое описание. Так он сам о себе говорит. Фу, она морщится. Этим все сказано, не так ли? Мне приходится сдерживаться, чтобы не перейти к более острым темам. Давние друзья признались мне, что в последние пару лет у меня появилась дурная привычка напиваться и заводить монолог с длинным списком жалоб на недостатки графа, разумеется, подразумевающим, что только из них он и состоит. Этим действительно все сказано. Просто соглашаюсь я, не вдаваясь в подробности. Он действительно мерзкий человек. О, нет. Ее лицо омрачается, и я вижу, что теперь она понимает. Они решили представить все так, что дети от него, что в обществе посчитают, что они родились в их браке. Интересно, если бы она увидела газетные сплетни, если бы собрала выйдя на заголовки об их внезапной женитьбе и бесконечной привлекательности моих детей? Именно так и случилось. В моем голосе слышится горечь, которую я не в состоянии скрыть. Поскольку мы не были женаты, и поскольку она родственница датской королевской семьи, они больше года препятствовали тесту ДНК. Имя графа указано в свидетельстве о рождении. Мне нужны были деньги, чтобы бороться с ними. У них армия юристов, огромный капитал. Как я уже говорил, наши бабушки когда-то были подругами. На смертном адре моя сказала мне, что если я когда-нибудь окажусь в затруднительном положении, если мне понадобится помощь, я могу обратиться к Серафине. У меня замечательные родители, но у них нет ни средств, ни связей. Я чувствовал себя потерянным, не видел выхода. Я не собирался позволить им отобрать у меня моих детей, но я общался с адвокатом. Тебе нужны были деньги? Много денег, замечаю я, чтобы бороться с огромной командой юристов. А когда история получила огласку в определенных кругах, в сфере безопасности, я стал изгоем. Никто больше не нанимал меня на работу, которой я был обучен. Вау. Я вижу, как она переваривает это, и чувствую, что краснею. Из-за денег, оставленных мне по завещанию, о которых я узнал только сегодня, сам этот факт заставляет меня чувствовать себя пиявкой, полной противоположностью мужчине, который считает своим предназначением обеспечивать себя и своих детей. Я понятия не имел, что твоя бабушка завещала мне деньги. Признаюсь я. Мне важно, чтобы ты это знала. Она предложила мне работу садовника. Да, чтобы я мог зарабатывать. Дала немного авансом, чтобы я мог бороться с Маргарет и графом за доступ к моим детям. Но я всё отрабатывал. У нас сейчас судебное разбирательство. Я встречался с ними всего один раз, знаешь, с моими детьми. Один раз? Это... это просто... немыслимо. Под присмотром. Я никогда не был наедине со своими детьми Дарси. Мой голос понижается до шепота. «Боже, мне так жаль!» «Спасибо!» Я киваю. Мы погружаемся в молчание, которое ужасно, мучительно, но внезапно сменяется покоем и умиротворением. Я никому не рассказывал эту историю, кроме самых близких друзей. Дарси заговаривает первый. «Мы действительно унылая пара, да?» «Я не знаю слово «унылая», но могу догадаться, что оно означает». Теперь твоя очередь выплеснуть свои страдания. Я чувствую, как мои губы сгибаются в подобие улыбки. О, конечно, у меня целый список страданий. Она усмехается. Ты уже знаешь про мой аккаунт вместе в Инстаграме? Да. Я пытаюсь собрать себя обратно, все части меня, которые разлетелись, пока я делился историей своей жизни. Но это лишняя иллюстрация того, насколько я отстой в Инстаграме. В каком смысле? Никто даже не подписался на меня. Никто из моих друзей, которых я пыталась напугать. Типа, я пыталась осуществить эту великую месть, и у меня практически ничего не получилось. Совсем как с The Fertility Warrior. Я не знаю, что такое The Fertility Warrior, но не осмеливаюсь спросить. Она сует свой телефон мне под нос. Смотри. Я просматриваю ее аккаунт, «Собачка I'm watching you 88». Она подписана на четырех девушек, включая ее саму, но никто не подписан на нее. «Позволь мне прояснить». Я думаю, как бы выразиться поделикатнее. «Ты расстроена, что никто не подписан на твой жуткий аккаунт?» «Не расстроена». Она смеется. «Это просто символично». «Уф». «Что?» Она улыбается, приподняв брови. «Наш разговор почему-то напоминает мне вступительные экзамены на юридический». Я не уверен, что это ее не обидит. Иногда я непреднамеренно обижаю людей из-за своей честности, но она хохочет, и я ловлю себя на том, что улыбаюсь. Я не самый легкомысленный человек в лучшие дни, а ты застал меня не в лучшем виде, признается она. Что ж, я подпишусь на тебя, сообщаю я. И открываю свой заброшенный Инстаграм на своем древнем телефоне, за который меня журили. Это большой шаг вперед по сравнению со старыми раскладушками. Ты собираешься подписаться на меня?» «На твой жуткий аккаунт», — объясняю я, вводя значок поиска в приложении. «Я буду твоим первым подписчиком». «Я закруглилась с этим аккаунтом», — говорит она, — «больше никакой мести. Я даже не знаю, чего добивалась. Разоблачение Джейд, наверное. Хотела заставить ее заплатить. Это был провал». «И все же проверь своих подписчиков». Она опять улыбается. «Это и было моей целью». «Ладно». Она ворчит, но видно, что довольна. «Мой единственный подписчик за последнюю неделю в обоих аккаунтах». «Ты утрируешь», — говорю я, поскольку кажется правильным так сказать, хотя я на самом деле не разбираюсь во всех тонкостях Инстаграма. Однако отмечаю, что теперь у меня не 10, а 11 подписчиков. Вряд ли. Она кладет телефон обратно в карман своего платья. Я удивлен, Не предполагал, что у платьев могут быть карманы. Это кажется неплохим изобретением из тех, которые мы с приятелями обсуждали бы за выпивкой, пытаясь придумать наш бизнес-план. Вот когда копы потребуют комментариев по поводу этого аккаунта, интересуется Дарси, они неизбежно это сделают, ты сможешь объяснить, почему подписался на него. Конечно, я пережил их жестокий допрос, так что справлюсь и с этим. Это было жестоко? Спрашивает она с искренним беспокойством, и это трогает меня. «Нет?» — я смеюсь. «Совсем нет, и я не виновен». Я чувствую необходимость это пояснить. Она смотрит с пониманием. ее лицо становится серьезным. «Итак?» «Итак, уже стемнело. Нам пора идти. В конце концов, где-то ходит убийца». Ее губы сжимаются в мрачную линию. пытаясь выкинуть это из головы. Все слишком дико, чтобы быть реальным, учитывая короткий список подозреваемых. Должна признать, что чувствую себя немного спокойнее, зная, что ты работал в службе безопасности. Защищал. Полагаю, у тебя есть ключ от Шато? Я утвердительно киваю. Интересно, попросит ли она меня вернуть его? Тогда я буду ощущать себя в большей безопасности. Говорит она, и я испытываю облегчение. Хорошо. Что ж, теперь у тебя есть мой номер телефона и мое имя в Инстаграме. Если что-то произойдет, если тебе станет страшно, примчусь мгновенно. «Быстро бегаешь». Ее взгляд скользит по моим ногам, но она быстро отводит его. Я притворяюсь, что не заметил. Я занял второе место в школьном забеге в четвертом классе. «О, отлично. Теперь я чувствую себя еще лучше. Спасибо». Но она улыбается. И мне кажется, я тоже. «Хорошо». Она встает и стряхивает остатки травы со своих рук, ног. «И в волосах тоже», — подсказываю я. Она краснеет. «Ладно, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Она делает шаг ко мне, словно собираясь обнять на прощание, а потом, кажется, передумывает и поспешно уходит, не оглядываясь. Я смотрю ей вслед, обуреваемый множеством мыслей. Я думаю о доверии и о том, насколько это странная вещь. Я рассказал ей свою историю, и она поверила мне. Забавно, что люди всегда хотят верить в лучшее. После всей той лжи, которую ей наговорили, имеющихся против меня улик, денег, оставленных мне в завещании ее бабушки. Здравый смысл должен подсказывать ей, что меня нужно гнать из этого дома. Вместо этого она позволила мне оставить мой ключ, сделала себя уязвимой для меня. Что ж, по большей части я сказал ей правду, хотя не обошлось без лжи, вернее, недомовок, но часто это гораздо хуже. Я не сказал ей, куда отправился сразу после освобождения из тюрьмы, прежде чем приехать сюда. Она не спросила, но если бы и спросила, я бы не признался, потому что я пошел за своим пистолетом.